Глава 12. Поход за черникой. В тот августовский денек гремели жестяные ведрышки. Не стихала беготня, постоянно раздавались требования дать чего-нибудь поесть. Мальчики собрались за черникой, и переполох подняли такой, будто отправлялись на поиски из северо-западного прохода. «Так, дружочки, постарайтесь уйти без шума. Я позаботилась, чтобы Роб вас не видел» попросила миссис Байер, завязывая широкополую шляпу Дейзи и оправляя большой синий передник, надетый на нан. Вот только затея не выгорела. Роп услышал шум, решил пойти тоже и самостоятельно подготовился, никак не ожидая отказа. Отряд как раз собирался выступить в поход, и тут из верхних комнат появился наш юный мужчина, облаченный в лучшую свою шляпу, с блестящим ведерком в руке и с довольной улыбкой на физиономии. «Ах ты же, господи! Сейчас будет сцена!» вздохнула миссис Байер, которая иногда не без труда справлялась со своим старшим сыном. «Я готов!» сообщил Роб и занял свое место в ряду с такой непосредственностью, что раскрыть ему правду оказалось делом нелегким. «Для тебя далековато, лапушка. Останься, развлеки меня, а то я тут совсем одна», начала была его мама. «У тебя Тедди есть?» «Я уже большой и пойду со всеми». «Ты говорила, что когда я подрасту, то можно, а я уже подрос», стоял на своем роб, хотя его счастливое личико и омрачилось немного. «Мы идем на большой выпас. Туда далеко, нечего тебе с нами тащиться», заявил Джек, который не очень любил малышей. «Не буду тащиться. Я бегом и не отстану. Мамочка, ну отпусти меня, пожалуйста». «Я хочу набрать свою новое ведерко полным и все принесу тебе». «Ну, пожалуйста, я буду хорошо себя вести», — взмолился Робби, глядя снизу вверх на маму с таким обиженным и расстроенным видом, что у нее сжалось сердце. «Милый мой, ты устанешь. Тебе будет тяжело. Пойдем лучше потом со мной. На целый день. Наберем еще больше ягод». «Да ты никогда не пойдешь. У тебя вечно дела, а мне надоело ждать». «Лучше я сам пойду и принесу ягод, и тебе, и себе. Я люблю их собирать, и мне ужасно хочется набрать полное ведерко», — захныкал Роб. Это горестное зрелище, крупные слезы падают в новенькое ведерко, грозя наполнить его не черникой, а соленой водой, тронуло всех присутствовавших дам. Мама погладила несчастного по спинке. Дейзи предложила остаться с ним дома. Анан заявила с обычной своей решительностью. «Пусть идет. Я за ним присмотрю». «Ладно бы еще Франс шел с вами. Он ответственный. Но он с отцом на синокосе, А на остальных я не могу до конца положиться», — начала была миссис Байер. «Туда очень далеко», — вставил Джек. «Я бы его отнес, если бы шел так ведь», — вздохнул Дан. «Спасибо тебе, дружочек, но у тебя еще нога не прошла». Вот если бы я сама могла пойти. Погодите-ка. Я, похоже, придумала». И миссис Байер помчалась вверх по лестнице, размахивая передником. Сайлос как раз отъезжал от дома на телеге для сена. Однако развернулся и тут же дал свое согласие, когда миссис Джо попросила отвезти всех на пастбище, а в пять вечера забрать обратно. «Вы, конечно, с работой припозднитесь, но это не страшно». «Заплатим черничными пирогами», — посулила она, зная слабость Сайлоса. Его обветренное смуглое лицо осветилось улыбкой, и он бодро ответил. «Хо-хо, ежели вот так вот вам запродаться, мисс Байер, так я, но с радостью». «Мальчики, я устроила так, что вы можете ехать все вместе», — объявила миссис Байер, подбегая. Она испытывала сильное облегчение, — потому что ей приятно было доставлять удовольствие своим сыночкам, а всякий раз, нарушив безмятежное течение их жизни, она сильно расстраивалась. Дело в том, что она верила, даже самые ничтожные замыслы и радости детей должны вызывать у взрослых трепетное уважение, их нельзя ни осмеивать, ни запрещать. «А меня возьмут?» — с надеждой спросил Дан. «Я прежде всего про тебя и подумала». «Будь осторожен, за ягодами не лазай, просто посиди и порадуйся тем замечательным вещам, которые так ловко отыскиваешь», сказала миссис Байер, вспомнив, как он вызвался отнести ее сына. «И я тоже, и я», распевал Роб, пританцовывая от радости и стуча крышкой о свое драгоценное ведрышко, точно кастаньетами. «Да, а Дейзи и Нан должны за тобой присматривать». «К пяти все выходите к изгороди. За вами приедет Сайлос». Робби бросился благодарно обнимать маму и пообещал, что привезет все ягодки до последней, ни одной не съест. После этого их погрузили на телегу, на которой возили сено, и она покатила прочь, причем ни одно личико не сияло так радостно, как личико Роба. Он устроился между двумя своими временными мамочками, улыбался от уха до уха, и махал лучшей своей шляпой. Маме не хватило духу отобрать ее у него в этот праздничный миг. Как замечательно провели они этот день, несмотря на мелкие неприятности, которые всегда случаются в таких походах. Разумеется, Томи попал в переделку. Свалился прямо на гнездо шершней, и его покусали. Однако он к такому привык, и мужественно терпел боль, пока Дан не посоветовал приложить к сырую землю. Она снимет жжение. Дейзи увидела змею и, спасаясь от нее, растеряла половину собранных ягод. Однако Дейми помог ей заново наполнить ведерко, а после этого некоторое время очень ученым голосом рассуждал о рептилиях. Нет свалился с дерева и порвал курточку на спине. В остальном же остался невредим. Эмили с Джеком поспорили из-за одного особенно обильного куста, но пока они припирались, Тюфиак тихо и стремительно обчистил его и сбежал под защиту Дана, у которого выдался просто замечательный день. В костыле он больше не нуждался и бродил по просторному выгону, проверяя ногу на крепость и, разглядывая интересные камни и пеньки знакомых зверушек в траве, и насекомых, плясавших в воздухе. Но из всех приключений этого дня самое захватывающее выпало на долю нан и роба. Оно надолго осталось в доме одной из излюбленных историй. Тщательно осмотрев местность, выдрав три из своего платья и расцарапав лицо в барбарисовом кусте, нан начала, наконец, собирать ягоды. Они блестели на низких зеленых кустиках, подобно крупным черным бусинам. Ее ловкие пальцы так и мелькали. Однако корзина наполнялась не так быстро, как ей бы хотелось, а потому она все переходила с места на место, вместо того, чтобы тщательно обирать кустик за кустиком, как это делала Дейзи. Роб ходил за Нан. Эта непоседа нравилась ему больше, чем усидчивая кузина, а кроме того... Ему тоже хотелось собрать самые лучшие и крупные ягодки для мумули. «Я их все в ведрышко, а оно не наполняется, и я устал», — объявил Роб, приостановившись и дав отдых своим коротким ножкам. Ему начинало казаться, что черника — это не так здорово, как он думал раньше, потому что солнце припекало, нан скакала туда-сюда, подобно кузнечику, а ягоды вываливались из ведра почти с той же скоростью, с какой он их туда складывал. Дело в том, что, приподнимая веточки, Роб то и дело его переворачивал. «В прошлый раз, когда мы сюда приходили, вон за той изгородью ягод было куда больше, а еще там есть пещера. Мальчики в ней разжигали костер. Пошли да собираем быстренько, а потом спрячемся в пещере. Пусть они нас ищут», — предложила Нан которой захотелось приключений. Роб согласился. Они перелезли через изгородь, побежали с другой стороны вниз по склону и скоро скрылись среди камней и подлеска. Ягод было навалом, и вот ведерки их наполнились. Здесь было прохладно, тенисто, а веселый ручеек удалил жажду детишек из своей мшистой чашечки. «Пойдем отдохнем в пещере и поедим», предложила Нан очень довольная своими успехами. «А ты знаешь, где она?» — поинтересовался Роб. «Ну, конечно. Я раз сходила и сразу запомнила. Ты же помнишь, как я забрала свой сундучок?» Роба это убедила, и он покорно последовал за Нан. Она вела его по Рытвинам и Колдобинам, и после долгих блужданий доставила в небольшую выемку в скале. Обоглиный камень показывал, где раньше горел костер. «Здорово, правда?» — сказала Нан, доставая кусок хлеба с маслом, несколько пострадавший от того, что в кармане у юной леди он слипся с гвоздями, рыболовными крючками, камушками и прочими посторонними предметами. «Да, а они нас скоро найдут», — осведомился Роб, которому в тенистой ложбинке показалось скучно и захотелось к остальным. «Вот и нет, потому что, услышав их, я спрячусь». Будет весело смотреть, как они меня ищут. А вдруг они и не придут? Ну и ладно, сама домой доберусь. А дом разве недалеко? Спросил Роб, глядя на свои ботиночки, намокшие и исцарапанные после длинной прогулки. Миль шесть, кажется. Представления о расстояниях у Нан были смутные, зато вера в свои силы непоколебимая. А давай пойдем, почти тут же предложил Роб. «Я никуда не пойду, пока ягоды не переберу». инан взялась за дело, которое Робу показалось бесконечным. «Ну вот, поговорила, ты за мной присмотришь», вздохнул он, когда солнце вдруг одним махом съехало за холм. «Я и так за тобой изо всех сил присматриваю. Не дуйся, мелкий, через минуту пойдем», сказала Нан, считавшая пятилетнего Робби младенцем по сравнению с собой взрослой. Малыш Роб сидел, встревоженно оглядываясь. И терпеливо ждал, ведь, несмотря на легкие сомнения, он твердо верил в Нан. «Похоже, скоро ночь настанет», — заметил он как бы про себя, когда его укусил комар, а лягушки в соседнем болоте начали вечерний концерт. «Ах ты ж, Господи! Похоже, так и есть. Пошли живее, а то они уедут», — воскликнула Нан, поднимая глаза от работы. Она вдруг заметила, что солнце уже закатывается. «А я час назад рожок слышал. Может, это они нам трубили?» Спросил Роб, топая следом за своей вожатой, которая размашисто шагала вверх по склону холма. «А где именно?» Резко остановилась Нан. «Где-то там». И Роб указал перемазанным пальчиком в совершенно неверном направлении. «Тогда пойдем им навстречу». Нан развернулась, и двинулась через кусты, немного встревоженная, потому что коровьих тропок вокруг было множество, и она никак не могла вспомнить, по какой именно они пришли. Они преодолели еще множество рытвин и колдобин, время от времени останавливаясь и вслушиваясь, не затрубит ли рог, но он не трубил, потому что на самом деле был лишь мычанием направлявшейся домой коровы. Что-то не припомню эту кучу камней. «А ты?» — спросила Нан, присев на изгородь, чтобы передохнуть и оглядеться. «Ничего я не помню. Я хочу домой!» Голосок Роба дрогнул, так что Нан быстро обняла его, усадила на землю и сказала как можно увереннее. «Я и так стараюсь, как могу. Ты только не плачь. А как выйдем на дорогу, я тебя понесу». «А где дорога?» Робби утер слезы, чтобы ее поискать. «Вон за тем большим деревом. «Ты разве не помнишь? Это то самое, с которого нет свалился!» «Да, оно! Может, они нас ждут?» «Я хочу домой на телеге! А ты?» Робби, просветлев, зашагал на дальний конец пастбища. «Нет, я лучше пешком», — ответила Нан, совершенно уверенная, что другого выхода все равно нет, и мысленно готовясь к этому. Они еще долго брели сквозь сгущавшиеся сумерки, к новому разочарованию. Оказавшись у дерева, они обнаружили, что это не то, на которое лазал нет и никакой дороги поблизости нет. «Мы потерялись?» — скрипнул Роб в отчаянии, прижимая к себе ведерко. «Так, слегка. Мне просто не видно, в какую сторону дальше. Давай-ка покричим». Они кричали, пока не охрипли, Но ответом стал лишь дружный лягушачий хор. «Вон там еще одно высокое дерево. Наверное, там и есть дорога», — сказала Нан, у которой душа ушла в пятки, хотя она и храбрилась. «Я, кажется, больше не могу идти. Ботиночки стали тяжелые, мне их не поднять». Робби, окончательно обессилев, опустился на какой-то камень. «Тогда будем ночевать здесь. Я не против». Главное, чтобы змеи не приползли. «Я боюсь змей! Я не хочу здесь ночевать! Мамочка! Я не хочу теряться!» Роб приготовился заплакать, но тут ему пришла в голову новая мысль, и он с полной уверенностью произнес. «За мной Мумуля придет, как всегда! Я теперь не боюсь!» «Она же не знает, где мы! Она не знала, что меня закрыли в леднике, и все равно нашла! Она обязательно придет!» Ответил Робби с такой неколебимой верой, что у Нан полегчало на душе. Она села рядом и, виновато вздохнув, сказала: Зря мы убежали. Это я из-за тебя! Но ну, ничего страшного, Мумуля меня из-за этого не разлюбит, ответил Роб, цепляясь за самую последнюю надежду. Я ужасно голодная, давай ягод поедим, предложила Нан после паузы. Роб уже начал клевать носом. «Я тоже, но ягоды я есть не могу, я их обещал Мумуле принести». «Если нас не спасут, придется», — сказала Нан, которая иногда начинала возражать на все подряд. «Если мы тут останемся на много-много дней, мы сначала съедим все ягоды в поле, а потом будем умирать с голоду», — прибавила она мрачно. «А я буду есть сасафрас «Я знаю большое дерево, а Дан мне рассказал, что белки выкапывают его корешки и едят, а я очень люблю копать», — откликнулся Роб, не слишком напуганный перспективой умереть с голоду. «Да, а еще можно ловить лягушек и варить. Папа один раз их попробовал и сказал, что очень вкусно», — прибавила Нан, сумевшая обнаружить толику романтики даже в том, что они заблудились на черничном поле. «А как мы сварим лягушек? У нас же огня нет!» «Не знаю. В следующий раз обязательно прихвачу спички», — пообещала Нан, огорченная, что эксперимент сваркой лягушек откладывается. «А можно развести костер с помощью светлячка?» С надеждой поинтересовался Роб, глядя, как вокруг порхают крылатые искорки. «Давай попробуем!» Несколько минут они довольно весело ловили светлячков, и пытались с их помощью поджечь зеленый сучок. «Они все-таки светлячки, а не огневички», — огорченно сказала Нан, отбрасывая несчастное насекомое, при том, что оно светило вовсю и даже послушно прогулялось по сучку взад-вперед, чтобы доставить удовольствие маленьким экспериментаторам. «Что-то мамуля не идет», — заметил Роб, после еще одной паузы, по ходу которой они рассматривали звезды над головой, Вдыхали сладкий аромат папоротника, который придавили подошвами, и вслушивались в сиренады сверчков. «Вот уж не знаю, зачем Господь сотворил ночь. По-моему, день гораздо лучше», — задумчиво произнесла Нан. «Чтобы спать», — пояснил Роб, зевнув. «Тогда давай спать», — запальчиво произнесла Нан. «Я хочу в кроватку. И тут нет Тыди. Воспротивился Роб, которому тихое воркование птичек в гнездышках напомнило о родном доме. «Не верю я, что твоя мама нас найдет», заявила Нан, постепенно впадавшая в отчаяние. Терпеть и ожидать было совсем не в ее вкусе. Тут так темно, она нас не увидит. В леднике было совсем черно, а я так испугался, что даже не звал ее. И все-таки она меня увидела. Увидит и теперь, как бы ни было темно уверенно объявил Роб, вставая и вглядываясь в темноту в ожидании помощи, которая никогда еще его не подводила. «Вон она! Вон!» — вдруг воскликнул он и со всех своих усталых ножонок бросился навстречу медленно приближавшейся темной фигуре. А потом резко остановился, развернулся и заковылял обратно в ужасе крича «Нет! Это медведь! Большой черный медведь!» и он зарылся лицом в юбке Нан. В первый момент Нан вздрогнула. При мысли о настоящем медведе мужество изменило даже ей. Она едва не развернулась и не понеслась прочь, но тут мирное «ммммм» превратило ее ужас в радость, и она произнесла, смеясь, «Робби, это корова! Милая черная коровушка, которую мы днем видели!» Корова, по всей видимости, удивилась тому, что по ее пастбищу разгуливают в темноте два маленьких человечка, и, будучи скотинкой приветливой, подошла разобраться. Она дала детям себя погладить и стояла так нежно, глядя на них ласковыми глазами, что Нам, которая не боялась никаких животных, кроме медведей, тут же захотела ее подоить. «Меня Сайлас научил», а черника с молоком «Это так вкусно!» — заявила она, перекладывая ягоды из ведерка в шляпу и отважно берясь за дело. Роб же стоял рядом и по ее просьбе повторял стишок из матушки Гусыни. «Милая коровка, молочка мне дай, дай мне молочка, не ворчи, а я тебе за это пышный каравай и платье из зеленой парчи». Но бессмертный стишок не помог. Приветливую коровку уже выдоили, и голодным детишкам досталось всего четверть пинты. «Кыш! Иди отсюда! Злюка старая!» — воскликнула неблагодарная Нан, бросив безнадежные попытки. Бедная Молли побрела прочь, тихонько фыркнув от удивления и обиды. «Давай поглоточку, а потом пойдем походим, иначе заснем. А потерявшимся спать нельзя». «Ты разве не помнишь, как Ханна Ли из того хорошенького рассказа заснула под снегом и умерла?» «Но тут нет никакого снега. Нам хорошо и тепло», — возразил Роб, у которого воображение было совсем не такое живое, как у Нан. «Неважно. Побродим, потом еще позовем, и если никто не придет, спрячемся под кустами, как мальчик с пальчик с братьями». Но далеко они не ушли. Роб так хотел спать, что ножки у него заплетались, и он постоянно падал. Нан окончательно вышла из себя, удрученная, добровольно взятой на себя ответственностью. «Еще раз шлепнешься? Буду тебя трясти», — заявила она, очень бережно поднимая на ноги маленького мужчину, потому что сердце у нее на деле было необычайно доброе. «Не надо, пожалуйста, у меня просто башмачки очень скользят». И роб мужественно сдержал готовые хлынуть слезы, а потом жалобно и покорно добавил, тронув в сердце Нан. «Если бы комарики так не кусались, я бы поспал, пока мумуля не придет. Положи головку мне на колени, а я тебя накрою передником. Сама-то я не боюсь ночи», — предложила Нан, садясь и пытаясь убедить саму себя, что ей нипочем странные тени и таинственные шорохи вокруг. «Только ты меня разбуди, когда она придет», — попросил Роб и через пять минут уже крепко спал, спрятав головку унан под передником. Минут пятнадцать девочка сидела неподвижно, тревожно озираясь. Каждая секунда казалась ей часом, а потом над холмом замерцал слабый свет, и она подумала, «Видимо, ночь уже прошла, настает утро, а я люблю смотреть, как встает солнце» так что посижу пока, а потом будем искать дорогу домой. Вот только даже и луна не успела высунуть из-за холма свою круглую физиономию и разрушить надежный нан, а та уже крепко уснула, откинувшись в куст высокого папоротника. И сон ее в ту летнюю ночь был про светлячков и синие передники, целые горы черники и пророби, он утирал слезы черной корови а та рыдала «Хочу домой! Хочу домой!». Пока детишки спали, убаюканные сонным гулом множество своих соседей-комаров, в доме царила страшная суматоха. Телега вернулась в пять. У изгороди ее дожидались все, кроме Джека, Эмиля, Нан и Роба. Вместо Сайлоса приехал Франс, и когда мальчики сказали ему что остальные решили пойти пешком через лес, он недовольно ответил. «Оставили бы Роба. Он устанет от такой долгой прогулки». «Напрямик быстрее, и они его понесут», пояснил Тюфяк, который торопился домой к ужину. «А вы уверены, что Нан и Роб пошли с ними?» «Конечно, пошли. Я сам видел, как они перелезали через изгородь. Крикнул им, что уже почти пять». «А Джек ответил, что они пойдут сами», — объяснил тюфячок. «Ну ладно, тогда залезайте». И тележка укатила прочь, увозя уставших ребятишек с полными ведерками. Миссис Джо сумела скрыть тревогу, услышав, что компания разделилась, и тут же отправила Франса с Тоби на поиски малышей. Ужин закончился, все семейство, как обычно, собралось в прохладном вестибюле. И тут примчался Франц, разгоряченный, запыленный и взволнованный. Вернулись! закричал он еще с дорожки. Нет, миссис Джо кинулась к нему в такой тревоге, что все повскакивали с мест и окружили Франца. Не нашел я их! начал было он, однако вслед за этими словами раздалось громкое: А вот и мы! И вошли Джек с Эмилем. Где наны роб? Выпалила миссис Джо и схватила Эмили так цепко, что он испугался. Не лишилась ли его тетушка рассудка? «Не знаю». «А разве они не вернулись с остальными?» Торопливо спросил он. «Нет». «Джордж с Томом говорят, они с вами пошли?» «Вовсе нет. Мы их даже не видели. Мы поплавали в пруду и пришли через лес», пояснил Джек, не на шутку встревожившись. «Позовите мистера Байера». Принесите фонари и скажите Сайлосу, что он мне нужен. Больше миссис Джо ничего не сказала. Однако все все поняли и кинулись выполнять указания. Через 10 минут мистер Байер с Сайлосом уже шагали в сторону леса, а Франс мчался по дороге на старом Энди осматривать пастбище. Миссис Джо прихватила еды со стола, бутылочку Бренди из шкафчика с лекарствами, взяла фонарь и велела Джеку и Эмилю следовать за ней, а остальным не трогаться с места. Вскочила верхом на Тоби, не надев ни шляпки, ни шали. Она слышала, что кто-то бежит за ней следом, но не произнесла ни слова. Однако, когда она остановилась, чтобы покричать и вслушаться, свет фонаря упал на лицо Дана. «Ты здесь?» «Я же велела Джеку пойти», сказала миссис Джо, и хотела было отправить мальчика назад, хотя отчаянно нуждалась в помощи. «Я его не пустил, они с Эмилем не ужинали, а мне хотелось пойти сильнее, чем им», ответил Дан, забирая у нее фонарь и глядя в лицо со спокойной улыбкой, от которой у миссис Джо сразу возникла уверенность, что ей есть на кого положиться. Она спрыгнула с Тоби и велела Дану сесть верхом, хотя он и настаивал, что пойдет сам». Потом они двинулись дальше по пустой пыльной дороге, время от времени окликая потеряшек и, затаив дыхание, прислушивались. Не зазвучат ли где тоненькие голоса? Когда они добрались до пастбища, по нему уже, подобно блуждающим огонькам, метались другие фонарики. Слышны были крики мистера Байера «Нан! Роб! Роб! Нан!» Сайлос свистел и кричал басом. Дан скакал взад-вперед на Тоби. Тот, похоже, понял, в чем дело, и с непривычной кротостью забирался в самые непроходимые места. Время от времени миссис Джо призывала всех к молчанию и произносила, сглатывая комок в горле. «Шум их поможет напугать. Дайте я поклечу. Робби узнает мой голос». После этого она выкликала любимое имечка с невыразимой нежностью, И эхо ласково шептало его в ответ, а лес пропускал с необычайной готовностью. Но ответа не доносилось. Небо затянуло, луна показывалась лишь изредка, в темных тучах вспыхивали зорницы, а далекие раскаты грома говорили о том, что приближается летняя гроза. «Ах, Робби мой, Робби!» — причитала бедная миссис Джо, бродя по полю, точно бледный призрак. Дан же преданным светлячком следовал за нею. «А что я скажу отцу Нан, если с ней что-то случится? Как я отпустила свою крошку в такую даль? Фриц, ты ничего не слышал?» А когда в ответ доносилась скорбная «нет», миссис Джо заламывала руки с таким отчаянием, что Дан спрыгнул со спины Тоби, привязал его к изгороди и с обычной своей решительностью объявил. Они могли уйти по ручью. Пойду посмотрю». Он перелез через изгородь и зашагал так стремительно, что миссис Джо не сразу его нагнала. Однако, когда нагнала, он опустил фонарь и радостно показал ей следы маленьких ног на мягкой почве у ручья. Миссис Джо бросилась на колени, осмотрела их, а потом, вскочив, воскликнула «Да, это следы башмачков моего Робби». «Пойдем в эту сторону, а не наверняка там». Сколь утомительными оказались поиски. Однако теперь встревоженную мать точно вел неведомый инстинкт. И вот Дан вскрикнул и подхватил с дорожки какой-то блестящий предмет. Это была крышка от нового жестяного ведерка. Малыши обронили ее, впервые поняв, что потерялись. Миссис Джо прижала ее к себе и покрыла поцелуями точно живое существо. Дан хотел было радостным воплем призвать остальных, но она остановила его, устремившись вперед. «Нет, лучше я сама их найду. Это я отпустила робо, и теперь хочу сама вернуть его отцу». Немного дальше обнаружилась шляпка Нан, и несколько раз пройдя мимо нужного места, они наконец-то обнаружили потеряшек. Оба крепко спали. Дан навеки запомнил картинку, которую высветил в ту ночь лучик его фонаря. Он думал, что миссис Джо вскрикнет, но она только прошептала ш, -ш, -ш, -ш». Мягко отогнула передник и открыла румяное личико под ним. Измазанный черникой ротик был приоткрыт, дышал ровно, влажные светлые волосики прилипли к горячему лбу а пухлые ручонки крепко сжимали ведерко, все еще полное до краев. То, что сыночек ее сохранил ягоды по ходу всех ночных передряг, видимо, тронуло миссис Джо до самых глубин души. Она порывисто подхватила малыша и заплакала, так нежно и одновременно так безутешно, что он проснулся и в первый момент, похоже, ничего не понял, а потом вспомнил и крепко прижался к маме, заявив с победоносным смехом. «А я знала, что ты придешь, мамуля, без тебя так плохо!» На несколько секунд они за объятиями и поцелуями забыли обо всем мире, ибо как бы сильно не заплутал, не перепачкался и не выбился из сил потерявшийся сынок, мама всегда его поймет и простит, заключив в кольцо заботливых рук. «Счастливы те сыновья!» вера которых в свою маму остается неизменной, которые во всех своих заблуждениях хранят сыновни за рог, чтобы отплатить матери за ее нежную беззаветную любовь. Дан же тем временем извлек из папоротника Нан, причем с бережностью, какой раньше проявлял разве что по отношению к Тедди. Он не дал ей всполошиться в момент внезапного пробуждения и отер ей слезы, И банан тоже заплакала от радости, так хорошо ей стало, когда, после, как казалось, долгих лет одиночества и страха, над ней склонилось ласковое лицо, а плечи обвела сильная рука. «Девочка моя бедная, не плачь, все хорошо, и никто не станет тебя ругать», сказала миссис Джо, в объятиях которой хватило места и для Нан. Она прижала к себе обоих детишек, Так наседка собирает потерявшихся цыпляток под материнское крыло. «Это я виновата, и мне очень стыдно. Я пыталась за ним присматривать, накрыла, дала поспать, и ягоды его не тронула, хотя и очень проголодалась. Я больше никогда так не буду, честное слово, никогда!» всклипывала Нан, утопая в море благодарности и раскаяния. «Позови остальных и поехали домой» распорядилась миссис Джо. Дан вспрыгнул на изгородь, и над полем прозвенела радостное «Нашлись!» Как ринулись к ним со всех сторон блуждающие огоньки, как сгрудились среди душистых папоротников вокруг вернувшихся потеряшек. Сколько было объятий, поцелуев, слов, слез. Светлячки изумились до глубины души, а комары не на шутку обрадовались и загудели пуще прежнего. Примчались и маленькие мотыльки, а лягушки квакали так, будто хотели погромче выразить свое удовольствие. А потом необычайное шествие потянулось обратно. Франс верхом уехал вперед сообщить новости. Возглавляли колонну Дан и Тоби. За ними следовала Нан в сильных руках Сайлоса, который заявил, что у него ни в жизнь еще не было такой ладной поноски. Всю дорогу до дома Он дразнил девочку по поводу ее шалостей. Миссис Байер никому не позволила нести роби, и малыш, освежившийся во время сна, сидел и весело лопотал, ощущая себя героем, а мама его шагала, жадно ловя каждое прикосновение его драгоценного тельца, и не уставала слушать его слова. «А я знал, что мамуля за мной придет!» И смотреть, как он наклоняется, чтобы поцеловать ее — и положить ей в рот черничину покрупнее. «Я ведь для тебя ягодки собирал». Когда они добрались до аллеи перед домом, из-за туч вышла луна, и все мальчики выбежали им навстречу. Так что заблудших ягняток победно и бережно внесли в дом и посадили в столовой. Тут неромантичные юные создания потребовали ужин вместо новых поцелуев и ласк. Им дали хлеба с молоком, а все домочадцы стояли вокруг и смотрели. Нан быстро воспрянула духом и пустилась в рассказы об их приключениях. Благо, они завершились. Роб увлекся едой, но потом вдруг отложил ложку и оглушительно заревел. «Лапушка моя, ты чего плачешь?» всполошилась мама, все еще стоявшая рядом. «Плачу, потому что потерялся», ответствовал Роб, пытаясь выдавить хоть еще одну слезинку, но безуспешно. «Но ты же уже нашелся!» Нан говорит, что на пастбище ты не плакал, и я очень рада, что ты у меня такой храбрый. А мне там было так страшно, что некогда было плакать. А теперь я хочу плакать, потому что мне не понравилось теряться», объяснил Роб, борясь со сном, переживаниями и полным ртом хлеба с молоком. Мальчиков так рассмешили эти попытки наверстать упущенное, что Роб отвлекся, чтобы на них посмотреть, заразился их весельем и, поглазев немного, громко захохотал, стуча ложкой по столу, будто в ответ на удачную шутку. «Уже десять часов. В постель, все до единого», распорядился мистер Байер, взглянув на карманные часы. «И пустых постелей, слава богу, в доме нынче не будет», добавила миссис Байер, следя глазами, полными слез, как Робби покидает столовую на руках отца, а нам уводят Дейзи и Дэми. Последний теперь считал ее самой интересной героиней в своей коллекции. «Бедная тетя Джо так устала, что ее бы и само отнести наверх», заметил добрый Франц, обнимая ее за плечи. Она застыла у лестницы, совершенно изнуренная переживаниями и долгой прогулкой. «Давай сделаем стульчик», — предложил Томи не дружочки, спасибо. Лучше дайте мне опереться на чье-нибудь плечо», — попросила миссис Джо. «На мое, на мое!» И пол дюжины добровольцев бросились к ней, отпихивая друг друга, потому что в бледном лице матери было нечто такое, что до самых глубин тронуло сердечки, бившиеся под их курточками. Поняв, что помочь ей считается большой честью, Миссис Джо решила удостоить ее того, кто этого заслужил. И никто не стал протестовать, когда она положила руку на широкое плечо Дана и произнесла, да так, что он зарделся от гордости и удовольствия. «Это он нашел детей. Ему мне и помогать». И тем самым она вознаградила Дана за его ночные труды. Его не только выделили из всех, и теперь он гордо нес наверх лампу, Но миссис Джо еще и произнесла от всего сердца, когда они расстались у двери. «Спокойной ночи, сын мой! Да благословит тебя Бог!» «Как бы мне хотелось быть вашим сыном!» — произнес Дан, почувствовав, что тревоги и опасности сблизили их, как никогда. «Ты будешь моим старшим!» И она скрепила свое обещание поцелуем, после которого... Дан стал ее навеки. Маленький Роб утром чувствовал себя лучше некуда. А у нам болела голова, и она лежала на Софе матушки Байер. Расцарапанное личико ей смазали кольт кремом. Все ее угрызения совести как рукой сняло. Она явно пришла к выводу, что теряться очень занятно. Миссис Джоэта совсем не обрадовала, ей не хотелось чтобы дети ее сходили с путей добродетели, а ученики укладывались спать в черничных полях. она серьезно поговорила с нан и попыталась внушить той разницу между свободой и ответственностью, сопроводив свои поучения несколькими историями. она пока не придумала как ей наказать нан, но ответ нашелся в одной из историй, а поскольку миссис джо любила необычные наказания Она решила попробовать. «Все дети убегают», — объявила Нан, как будто побег такая же естественная и неотвратимая вещь, как корь или коклюш. «Не все. И некоторых из тех, кто убежал. Больше никогда не находят», — отвечала миссис Джо. «А вы сама разве никогда не убегали?» Поинтересовалась Нан, чьи зоркие глаза давно разглядели родственную душу в «Серьезной даме», которая так чинно сидела с ней рядом за рукоделием. Миссис Джо рассмеялась и призналась, что «да». «Расскажите», — потребовала Нан, чувствуя, что берет верх в споре. Миссис Джо поняла, куда ветер дует, тут же посерьезнела и произнесла с укором, качнув головой. «Я это делала не раз, и бедной моей мамочке приходилось от моих проказ несладко, но потом она меня излечила». «Как?» Нан выпрямилась, личко светилась от любопытства. «Как-то раз. Купили мне новые туфельки. Мне очень хотелось ими похвастаться, и хотя мне сказали не выходить из сада, я сбежала и весь день гуляла. Дело было в городе. Сама не понимаю, как осталась жива. Но мне было очень хорошо. Я играла в парке с собаками, пускала с незнакомыми мальчишками кораблики Пообедала с маленькой нищенкой-ирланкой, соленой рыбой и картофелем. И в итоге меня обнаружили на каком-то крыльце. Я крепко спала, обняв огромного пса. Был поздний вечер, я перемазалась, как свинюшка, а новые туфельки совсем стоптались. «Вот здорово!» — выпалила Нан, явно готовая повторить то же самое. На следующий день было совсем не здорово. Миссис Джо очень старалась не выдавать взглядом, как приятно ей вспоминать о своих былых проделках. «Мама вас выпорола?» — полюбопытствовала Нан. «Она меня порола всего один раз за всю мою жизнь, и то потом долго извинялась. В противном случае я бы, наверное, ее не простила, потому что страшно тогда обиделась. А почему она извинялась? Вот мой папа этого никогда не делает» потому что сразу после я повернулась и сказала «Смотри, ты сама страшно сердишься, тебя бы и саму выпороть». Она посмотрела на меня, а потом гнев ее как рукой сняло, и она произнесла, устыдившись «Ты права, Джо, я очень сержусь. Так почему я наказываю тебя за несдержанность, когда сама подала тебе такой плохой пример? Прости меня, доченька» и давай попробуем помочь друг другу более действенным способом. Я этого не забыла, и мне это оказалось куда полезнее, чем целая дюжина розок». Нан задумчиво вертела в пальцах баночку с кольт-кремом. А миссис Джо молчала, давая новые мысли укорениться в деятельной головке, которая так стремительно подмечала и схватывала все вокруг. «Мне нравится», — изрекла, наконец, Нан. И личика ее утратила эльфийскую миловидность острый взгляд любопытный носик озорной рот а что сделала ваша мама в тот раз когда вы убежали привязала меня длинной бечевкой к столбику кровати чтобы я не могла выйти из комнаты там я и просидела весь день а испорченные туфельки висели у меня перед носом напоминая мне о моем проступке ну тут любой исправится Воскликнула Нан, которой дороже всего на свете была свобода. «Меня это излечило. Полагаю, излечит и тебя. Так что я попробую», — сказала миссис Джо и решительно вытащила из ящика рабочего стола моток бечевки. Нан поняла, что спор она все-таки проиграла и окончательно впала в уныние, когда миссис Джо обвязала один конец вокруг ее талии а другой — вокруг ручки Софы, и, закончив, сказала. «Мне не нравится привязывать тебя, как нашкодившую собачку. Но если у тебя память, как у собачки, придется как с собачкой с тобой и обращаться. Ну и привязывайте. Я вообще-то люблю играть в собачку». И Нан с напускным равнодушием на лице принялась рычать и подпрыгивать. Миссис Джо не обратила на это никакого внимания. Положив поблизости пару книг и носовой платок, который нужно было подрубить, она ушла, оставив мисс Нан в одиночестве. Той одиночество пришлось не по душе. И посидев чуточку, она решила попробовать отвязаться. Вот только оказалось, что сзади бечевка прикреплена к поясу ее передника. Тогда Нан взялась за узел на другом конце. Тот поддался быстро. И подхватив бечевку, Нан собиралась уже вылезти в окно, но тут услышала слова миссис Джо, проходившей мимо по коридору. Нет, я полагаю больше, она не сбежит. Эта девочка дорожит своей честью и знает, что я всего лишь пытаюсь ей помочь. Нан тут же вскочила обратно, привязала себя к Софе и деятельно взялась за шитье. Почти сразу же явился роб. И его так очаровал этот новый способ наказания, что он сбегал за скакалкой и привязал себя к другой ручке Софы самым что не наесть добрососедским образом. «Я тоже потерялся, поэтому и меня нужно привязать, как Нан», пояснил он маме, когда та заметила нового пленника. «Не могу сказать, что ты не заслуживаешь наказания, ведь ты знал, что уходить от других опасно». «А меня Нан увела?» Начал было Роб, которому хотелось насладиться интересным наказанием, но не хотелось брать на себя вину. «Ты мог бы и не ходить. Ты хотя еще и маленький мальчик, но совесть-то у тебя есть». «Но я почему-то не почувствовал укола совести, когда Нан сказала, полезли через изгородь», отвечал Роб, цитируя любимую отговорку Дэми. «А ты дал ей время тебя уколоть?» «Нет». Тогда откуда ты знаешь? Ну, наверное, у меня совесть такая маленькая, что я просто укола не заметил, рассудил Роб, обдумав ситуацию. Придется ее заострить. Затупленная совесть — это плохо. Так что побудь здесь до обеда и поговори об этом с Нан. И Я рассчитываю на то, что вы не станете отвязываться, пока я не разрешу. Не станем. Откликнулись они хором, чувствуя особую добродетель в том, чтобы поспособствовать справедливому наказанию. Целый час они вели себя безупречно, но потом им надоело сидеть в тесной комнате и очень захотелось наружу. Коридор никогда не казался настолько интересным, даже маленькая спаленка внезапно приобрела небывалую привлекательность. Очень захотелось пойти туда и соорудить палатку из покрывала. Открытые окна едва не довели их до исступления, потому что до них было не добраться, а мир снаружи казался настолько прекрасным, что они диву давались, как это им раньше приходило в голову жаловаться на скуку. Нан страшно хотелось побегать по лужайке, а Роб к ужасу своему вспомнил, что забыл утром покормить своего песика и страшно переживал за несчастного Полукса. Они следили за стрелками часов. Нам ловко подсчитывала минуты и секунды, а Роб научился узнавать время от 8 до 1, Да так, что и потом этого не забыл. Ужасно было вдыхать запах еды, зная, что на обед будет кукурузный пудинг с черникой. Понимать, что они не успеют прибежать первыми и получить самые большие порции. Когда Мэри Эн начала накрывать на стол, они едва не разрезали себя бечевкой напополам, пытаясь высмотреть, какое сегодня мясо. Нан даже пообещала помочь служанке стелить постели, если та получше польет ее пудинг соусом. Когда из класса примчались большие мальчики, они обнаружили, что малыши натянули бечевки, точно норовистые же ребята. И их очень впечатлило, а заодно и позабавила очередная глава приключений предыдущей ночи. «Мумуля, отвяжи меня!» В следующий раз совесть будет меня колоть, как булавочка, честное слово», взмолился Роб, когда прозвонили в колокольчик, и явился Тедди. Посмотреть на него с жалостью и изумлением. «Поживем? Увидим», сказала мама, отвязывая его. Роб пробежался по коридору, вернулся через гостиную и остановился рядом с Нан, так и лучаясь довольством и добродетелью. «А можно я ей обед принесу?» «Спросил он, указывая на свою товарку по плену. «Какой у меня сынок добрый!» «Да, пододвинь стол и принеси стул». И миссис Джо поспешила прочь, умерять пыл прочих. Они, как и всегда в середине дня, были голодны, как волки. Нан ела в одиночестве и весь долгий день провела на привязи. Миссис Байер удлинила веревку, чтобы можно было выглядывать из окна, Там Нан стояла, глядя, как мальчики играют, а мелкие летние создания наслаждаются свободой. Дейзи устроила на лужайке пикник для кукол. Пусть Нан хоть посмотрит, если не может участвовать. Томми старательно крутил для нее сальто. Дэми сидел на ступенях и читал вслух, будто бы для себя. Это очень развлекло Нан. А Дан принес показать ей молодую древесную лягушку то был очень нежный знак внимания с его стороны. Но ничто не могло восполнить отнятую свободу. И несколько часов в заточении навеки научили Нан ее ценить. В последний, совсем тихий час, когда она сидела у подоконника, все остальные ушли к ручью, посмотреть, как Эмиль спускает на воду свой новый кораблик. Через головку ее успело протечь очень много мыслей. Вообще-то, окрестить этот кораблик должна была она и уже предвкушала, как разобьет крошечную бутылочку смородинового вина о его нос и даст ему имя Джозефина в честь миссис Байер. Но ничего этого теперь не будет, а Дейзи явно справится хуже. Когда Нан вспомнила, что сама во всем этом виновата, на глаза ее навернулись слезы, и она произнесла вслух, обращаясь к толстому шмелю, оворочившемуся в желтой сердцевине розы под самым окном. «Если ты тоже сбежал, ступай поскорее домой и скажи маме, что тебе очень стыдно, и никогда больше так не делай». «Я очень рада, что ты дала ему такой мудрый совет. Похоже, он тебя послушался», — с улыбкой произнесла миссис Джо, когда шмель расправила запыленные крылышки и улетел. Нан смахнула пару капелек, блестевших на подоконнике, и прижалась к своей подруге. А та посадила ее на колени, ласково добавив, ибо заметила капельки и поняла, что они означают. Как считаешь? Хорошая моя мама придумала лекарство для любителя убегать. Да, мадам, ответила Нан, которая сильно присмирела после дня без движения надеюсь мне никогда не придется это повторять думаю да инан подняла к ней личико настолько серьезное что миссис джо совершенно удовлетворилась и больше ничего не сказала она любила чтобы наказания действовали сами по себе и не усугубляла их излишними нравоучениями. тут появился роб который с бесконечной бережностью тащил то что ася называла пирожулькой маленький пирожок испеченный на отдельном противне. «Он из моих ягодок, и я собирался отдать тебе половину за ужином», великодушно возвестил он. «Зачем? Я же непослушная девчонка», кротко осведомилась Нан. «Мы же вместе потерялись, и ты теперь будешь послушной, правда?» «Обязательно», решительно заявила Нан. «Вот и хорошо. Но пойдем, пусть Мэри Эн нам его разрежет». «Скоро чай!» И Роб помахал вкусным, сдобным пирожком. Нан пошла была следом, но остановилась и сказала. «Забыла!» «Я не могу!» «А ты попробуй!» — предложила миссис Байер, которая по ходу этого разговора тихонько отвязала бечевку. Нан увидела, что свободно и бурно расцеловав миссис Джо, умчалась прочь, будто калибри, а следом топотал Робби оставляя за собой дорожку капель черничного сока.